Глава вторая «Издавать будем любовный роман, но не целиком, а небольшими кусочками, заканчивая каждый раз на самом интересном месте», начал Денис, и взгляд господина Суовинга стал острым и внимательным. Видимо, включился внутренний калькулятор. «Сразу скажу, что источник финансирования у меня уже есть». «И кто же это сумел перехватить у меня столь выгодные дельце? Редактор улыбался, но Денис видел, что он уже готов закопать под ближайшим деревом того, кто посмел выхватить у него из-под носа такой лакомый кусочек. «Вампирская община», — любезно ответил он, пожав плечами, «мол, вы же понимаете, что тут я ничего не мог сделать». «Опередили мерзавцы», — вздохнул редактор, признавая тем самым, что бороться с вампирами не собирается, ибо совершенно бесполезно. «Но ничего. Я уверен, что мы найдем возможность получить от вашей, дорогой доктор, замечательной идеи максимум. Итак, посвятите меня в детали». Следующие полчаса Денис в очередной раз излагал в очень урезанном варианте историю Беллы и Эдварда, а редактор то кивал, то шевелил губами, то щурился, в общем, размышлял. «Золотое дно», — резюмировал он, когда Денис выдохся и замолчал. «Я бы даже сказал «бриллиантовое». «Я тоже так подумал», — скромно похвалил себя Дэн. «Мне кажется, история будет иметь просто ошеломительный успех, особенно если Дарен действительно талантлив». Господин Совинг какое-то время задумчиво изучал симпатичные белые облачка, а потом, демонстративно, не глядя на Дениса, ненавязчиво поинтересовался. «А скажите, док, ведь...» Эта душераздирающая история не имеет, ну вот, совершенно никакого отношения к исчезновению одной известной нам обоим девушки. А почему вы вдруг спросили? Денису действительно было чрезвычайно любопытно узнать, как редактор смог так быстро сопоставить нужные факты и прийти к правильным выводам. Но здесь... Не нужно обладать какими-то особыми способностями, пожал круглыми плечами господин Совинг. Просто госпожа Аделаида внезапно исчезла. Причем никто не может понять, куда именно. И тут вдруг вампиры, которые никогда не интересовались нашими делами, не просто принимают участие в новом проекте, они его финансируют что вообще является делом небывалым. Да и история намекает «Вампир и человеческая девушка». «Неужели? И что вы хотите от меня услышать?» Дэн не спешил ни опровергать догадки редактора, ни подтверждать их. «Что-нибудь, что будет достаточно сильно походить на правду, если вы не собираетесь делиться со мной достоверной информацией». Слегка обиженно ответил редактор и, подумав, добавил. «Подумайте как следует, господин доктор. Я ведь могу быть очень выгодным союзником». «Ведь, насколько я понимаю, вы не планируете останавливаться на кресле мэра, верно? Не сомневаюсь, что у вас гораздо более амбициозные планы. Я прав?» «Честно говоря, господин Совинг, слегка растерялся Денис, «мне и кресло мэра как-то без надобности, а уж тем более что-то более солидное». «Мне и на моем собственном месте неплохо. Я и так для работы практически времени не нахожу. То одно, то другое. Верю, охотно верю», — моментально согласился газетчик. «Но уж и вы, поверьте, господин доктор, я давно живу на этом свете и могу совершенно точно сказать, что вас ждет великое будущее». И не буду врать, мне хотелось бы быть среди тех, кто окажется в числе ваших доверенных и приближенных лиц. Видите, я не скрываю своего корыстного интереса. Денис задумался, так как действительно не знал, как ему поступить. С одной стороны, редактор был господином скользким и непредсказуемым, а с другой — личность он в Левендоте более чем влиятельная, и поддержка прессы никогда не бывает лишней. Опять же, помощь господина Суовинга может стать полезной и Летиции, и Генри, и Дели. Ну и ему самому, разумеется. Это явно тот самый колодец, в который, в соответствии с народной мудростью, плевать не стоит. Да и как источнику информации редактору равных нет? Да чего ты мучаешься? Глюк, как всегда, прорезался неожиданно, и Денис слегка вздрогнул. Возьми с него магическую клятву, а не причинение вреда, и расслабься. Вот нашел проблему. Тебе, кстати, шаман корону обещал. Так неужели тебе прикормленный газетчик помешает? «Шевели мозгами та!» Денис даже не стал ничего отвечать амулету, а сразу повернулся к ожидающему его решения редактору. «Господин Суовинг», — очень серьезно сказал Денис, «я готов взять вас в свою команду при одном условии. Вы принесете магическую клятву. Просто дело в том, что дела, судя по всему, творятся... — серьезные. Так вот, зачем вам этот проект? — протянул редактор, сверкнув глазками. — Готовите финансовую базу. — Ах, как умно! И ведь даже не заподозришь. Я с вами, господин будущий кто-нибудь, клятва не вопрос, принесу. С удовольствием. Я, как вы могли догадаться, человек непростой. Тут Денис охотно кивнул. Но, выбрав сторону один раз, остаюсь ей верен. Вы не пожалеете. Очень на это надеюсь, улыбнулся Денис редактору и с удовольствием пожал протянутую руку. У господина Совинга оказалось, на удивление, крепкое и сильное рукопожатие, которое никак не соответствовало совершенно несерьезной внешности. Как бы ни складывалась ситуация, поддержка прессы всегда необходима. «Рад, что вы это понимаете, господин доктор», — выдал ответную улыбку редактор, и, видимо, используя принятую в этом мире форму, снова протянул Денису ладонь, сказав «Франц». Дэн охотно принял новую форму общения Денис, мельком подумав о том, что в этом мире он и друзьями обрастает с какой-то совершенно невероятной скоростью. Пусть господина Суовинга пока рано было называть другом, но что-то подсказывало Дэну, что он им обязательно станет. «Откуда взялась такая уверенность? Да кто ж ее знает?» Итак, давай определимся с порядком действий. Не откладывая дело в долгий ящик, перешел к конкретике редактор. За сколько дней Даррен сможет написать текст для первого выпуска? Нужно ведь и технически подготовиться. Мои мощности пока рассчитаны только на газету. Но это я решу. У меня есть стратегические запасы и бумаги, и краски. Картинки будут? А ты как думаешь, надо? — слегка растерялся Денис. — Я, честно говоря, во всех этих издательских технологиях понимаю очень мало, потому как являюсь исключительно потребителем. — Вообще лучше бы с картинками, конечно, — задумался Франц. — Но, полагаю, этот вопрос можно решить и по ходу дела. Первый выпуск сделаем пилотным и без картинок, а потом будем смотреть по спросу, хотя я уверен. «В успехе!» Редактор хотел добавить что-то еще, но тут из кустов выцарапалась Симба и, мячиком прыгнув сквозь ворота, энергично проскакала к обожаемому папе. «Как ты меня нашла?» — спросил Денис, даже не пытаясь скрыть улыбку. «Мы же за кустом спрятались». «Папа! па Па! прыгала Симба, пытаясь одновременно оказаться со всех сторон. Я нашла добычу, нашла сама. Умница, похвалил ли и повернулся к изумленному редактору. Франц, это Симба, моя дочь. Симба, это Франц. Он наш друг. Привет! Ни на секунду не останавливаясь, прыгала Симба. «Папа, пойдем смотреть добычу! Папа, пойдем!» «А можно мне тоже пойти посмотреть на добычу?» Чрезвычайно вежливо спросил редактор и тут же огорченно остановил сам себя. «Я не могу, потому что нужно следить за воротами». «Давай сделаем так», — решил Денис. «Ты сходишь с Симбой, а я пока посторожу». «Размяться-то нужно, а то все болеть начнет. Это я тебе как врач говорю, а потом ты меня сменишь». «Спасибо», — искренне поблагодарил редактор и скользнул вслед за Симбой в ворота, причем проделал это так ловко и аккуратно, что ни одна веточка не шевельнулась. Денис, хотя и был моложе и стройнее, так точно не смог бы. Воспользовавшись неожиданной паузой и тишиной, Дэн с наслаждением вытянулся на клетчатом покрывале и стал наблюдать за воротами. Господин Мастерс, если верить словам Франца, а не верить ему оснований не было, ушел в фортл достаточно давно. Интересно, кто его там ждал и что было в рюкзаке у этого коллекционера Шишколюба? Тут со стороны, к счастью, противоположной той, куда ускакала Симба, послышался негромкий шорох, и на тропинку из леса выскользнул господин Мастерс. Денис выдохнул, понимая, что приди заместитель мэра на пять минут раньше, он наверняка заметил бы и Симбу, и Франца. Впрочем, это Денис такой бестолковый, а эта парочка, Лимар и редактор никому не дала бы застать себя врасплох. Между тем господин заместитель настороженно огляделся и чуть ли не принюхался. При этом выглядел он совершенно не таким беспомощным и пугливым, как тогда, когда Дэн наблюдал его в кабинете. «Интересно, зачем ему эта маскировка?» Человек, который сейчас стоял посреди тропинки, был сосредоточенным, внимательным и очень-очень опасным. Мастерс еще немного постоял, потом тряхнул головой, словно отгоняя какие-то ненужные мысли, и прошел через ворота, легко закинув за спину пустой рюкзак. Значит, что бы он в нем не пронес, фортал... Он это там и оставил. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру мастерса, Денис решил, что постарается собрать максимальное количество сведений об этом подозрительном типе. И уже даже знал, кому поручит слежку. Он попросит помощи у общины эльферов, так как они единственные, условно живые, которые могут свободно перемещаться по городу. К тому же на них уже привыкли не обращать внимания. Решив для себя этот вопрос, Дэн прислушался, не возвращаются ли Симба и Франц, но все равно пропустил момент, когда из зелени куста, за которым он прятался, выбралась лимра, которая до этого момента словно сливалась с листвой. «Недаром лимор считают самыми опасными хищниками», прокомментировал также незаметно вернувшийся на полянку Франц. «Они могут практически полностью сливаться с листвой благодаря цвету своей шерсти. Особенно такие умницы и красавицы, как твоя дочь, док». «Я такая красивая!» «Умная!» — прыгала Симба, но свои кричалки выдавала почти шепотом. «Надо идти, папа!» «Там раненый!» — тоже шепотом сказал редактор. Симба его нашла, но не поняла, что с ним случилось, и просто сказала, что добыча. «Но там нужна твоя помощь, док. Давай встретимся вечером и обсудим все еще раз». И Дарана приводи. — Лучше ты приходи к нам, — сказал Денис. — У нас точно никто не подслушает. Заодно обсудим еще пару важных вопросов. — А как я войду? — редактор слегка растерялся. — Я как-то привык, что горожанам нет входа в клинику. Тем более, что там теперь такая грозная надпись висит. — Ты просто... «Постучись, а Захарий или Нафаня, это мой домовой, тебя впустят. Я чаще всего на лесной стороне обитаю. Мне там почему-то намного уютнее, уж не знаю, как это объяснить». «Домовой?» Теперь Франц выглядел по-настоящему потрясенным. «Ты хочешь сказать, что у тебя есть самый настоящий домовой?» Но они же покинули наши места очень давно. — Да? — Денис почесал в затылке. — А у меня есть. Мне его призраки подарили. Он у меня всем хозяйством ведает. Его Нафаней зовут. — А какие пироги печет, ты себе не представляешь просто. Вот и познакомишься заодно, когда придешь. Так что я пошел к раненому, а вечером часиков в девять. «Мы тебя ждем». «Домовой призраки подарили», — бормотал редактор, устраиваясь на покрывале. «И это я считал, что у меня странная и увлекательная жизнь». Оставив Франца предаваться размышлениям о насыщенности его жизни событиями, Денис с подпрыгивающей от нетерпения Симбой прошли через ворота. При этом Дэн снова не ощутил ничего из того, о чем говорил Генри, и двинулись по узкой лесной тропинке, уводящей куда-то в чащу. А кого-то там нашла? Симба спросил Денис, ускакывающие вокруг него лиморы, чтобы хотя бы представить, к чему морально готовится. «Добыча правильная лежит, молчит!» — радостно сообщила Симба, прыгая и безрезультатно пытаясь пастью поймать порхающую неподалеку бабочку. Насекомая ловиться категорически не желала, но зато Денис обратил внимание на то, что пасть у его очаровательной дочурки обзавелась уже не слабыми такими клыками, острыми и опасными даже на вид. А ведь Симба еще котенок. Его, конечно, предупреждали, что лиморы растут очень быстро, но не настолько же. По мере приближения к месту, где лежит и молчит правильная добыча, Симба несколько раз убегала вперед, чтобы проверить, а вдруг добыча стала неправильной и самовольно ушла без разрешения папы. Но, судя по всему, сил на то, чтобы сбежать, у раненого просто-напросто не было. Лимара вывела Дениса на маленькую круглую полянку, одним прыжком перепрыгнула ее всю, и замерла возле раскидистого дерева, под которым действительно кто-то лежал. Денис погладил симбу по шелковистой спинке и почесал за ушком. Лима счастливо заурчала и плюхнулась на пузо возле непонятного существа, лежавшего лицом вниз. «Надо бы его перевернуть», сам себе сказал Ден, и Симба тут же выразила желание помогать папе всеми лапами. Не мешай, Симба, ты можешь его поцарапать нечаянно, а бедолаге, судя по всему, и без того досталось. Трава вокруг тела была в крови, но сама добыча была жива, так как негромко хрипло дышала, иногда издавая глухой стон. Денис очень осторожно перевернул тело и охнул. Смуглая, с легким зеленоватым оттенком кожа, сильно выступающая нижняя челюсть, тяжелые надбровные дуги, жесткие даже на вид черные волосы. Все это однозначно намекало на то, что перед ним был орк. Во всяком случае, читательский и зрительский опыт говорил в пользу именно этой версии. «Так, что тут у нас?» Денис внимательно осмотрел раненого, и даже беглый осмотр показал, что у того очень нехороший открытый перелом левой ноги, колотая рана в правом боку и, вне всяких сомнений, сотрясение мозга это если не принимать во внимание многочисленные синяки и ссадины, заметные даже без тщательного осмотра. «Симба», — позвал Денис Лимору, — «ты можешь мне помочь?» «Помочь, папе, могу!» Тут же с энтузиазмом запрыгала Лимора. «Ты помнишь дорогу сюда?» «Тогда беги домой и приведи Захария. Скажи, чтобы взял все для оказания первой помощи и носилки. Если они есть, конечно». «Бегу! Зову!» — радостно отозвала Симба, и зеленым вихрем унеслась по тропинке. Только хвост мелькнул. Денис в ожидании помощи решил не терять времени даром и, поудобнее устроившись возле раненого, Окликнул глюка. Глюк, ау! Ты чё молчишь? Позвал Денис Амулет, и тот тут же откликнулся. Прости. Задумался. Проговорил он извиняющимся голосом. А Денис вдруг попытался представить, чем занят глюк в свободное, так сказать, время. Но, решив отложить выяснение этого интересного вопроса, на потом спросил, это орк? Я правильно понимаю? просто я их никогда живем не видел в моем мире они не водятся так что мои знания базируются исключительно на фильмах и книгах «Орк, естественно отозвался амулет и задумчиво уточнил только странный какой то и кожа посветлее и клыки не так заметны да и одет прилично слушай это какой то новый «Вид орков, я таких не помню». Мало мне было модифицированного вампира. Теперь к нему добавился усовершенствованный орк, мысленно простонал Денис, рассматривая по-прежнему неприходящего в себя раненого. «Давай посмотрим, что там с ним приключилось, пока никто не видит», — распорядился амулет. «Просто медленно...» «Проведи ладонью над всем его телом. Медленнее. Так. Еще медленнее. Здесь. Остановись. Ага. Понятно». Денис зачарованно смотрел, как из-под его ладони, в которую впитался амулет, растекается неяркий свет, а глюк, видимо, проводит таким образом свою какую-то диагностику. «Что скажешь?» — поинтересовался Дэн, когда амулет замолчал, а ладонь погасла. «Ну, в целом ты тоже был прав», — снисходительно сообщил Глюк. «Перелом, причем отвратительный, с осложнениями. Мне кажется, это результат того, что нога попала в капкан. Но самого капкана я не вижу». А вот ранение и травма головы — это результат того, что наш парень с кем-то здорово подрался. И этот кто-то совершил большую ошибку, не добив его. Согласен, это было недальновидно со стороны нашего несостоявшегося убийцы, пожелавшего остаться неизвестным, — согласился Дэн, прикидываясь, с чего начать, чтобы... Этот странный орк не загнулся. Нет ни малейших сомнений, что он является обладателем важных сведений, которыми, будем надеяться, не откажется поделиться со своими спасителями. Да и узнать, кто тут так оригинально развлекается, тоже хотелось бы. Наверняка у Генри, как у местного полицейского начальства, будет к нему несколько вопросов. Словно откликнувшись на мысли Дениса, орг застонал и зашарил рукой по груди, явно рассчитывая что-то там обнаружить, но на нем ничего не было. Под разодранной рубахой была видна грудь с мощными плитами мышц, покрытые странными татуировками, но никаких дополнительных аксессуаров не наблюдалось. Денис для очистки совести посмотрел под кустами и в траве, но ничего не обнаружил и махнул на это рукой. Сейчас гораздо важнее вылечить этого бедолагу, а с остальным уже потом разберемся. «Ты не это ищешь, док?» — неожиданно раздался из кустов голосок, и оттуда осторожно высунулся маленький зверек размером с крупную белку, только чисто черный. Только желтые глазки горели яркими бусинками на хитрющей мордочке. В лапе зверь держал цепочку, на которой болтался овальный медальон. «Не знаю», — честно признался Денис, — «это не я обронил, а вот этот парень». Он кинул в сторону по-прежнему лежащей без сознания добычи. «А, -а, -а северный орк!» Небрежно махнул лапой зверек, осторожно подбираясь поближе. «Так тебе нужна эта штука?» «Нужна, наверное». Денис подумал, что раз раненый даже в бессознательном состоянии об этом медальоне помнит, значит, он для него важен. И для налаживания контакта очень неплохо было бы иметь такой аргумент. «А что ты за него дашь?» В круглых глазках блеснул азарт. «Я не могу его тебе просто так отдать!» «Почему?» — Денис с интересом посмотрел на маленького вымогателя. «Ты же его просто так нашел. Значит, и отдать можешь просто так!» «Как это просто нашел? возмутился зверек и стал загибать маленькие пальчики. «Лапы об острую траву поцарапал. Раз...» «Всякой дряни в шерстной хвосте нацеплялась два. Муравьи укусили». Тут он на секунду задумался, но быстро определился. «Пять раз три меня могли заметить и съесть. Четыре». «Стоп!» — поднял руку Денис. «Я уже понял, что путь к этой штуке был тернист и сложен. Поэтому предлагаю подойти к решению вопроса немного иначе». «Что ты за него хочешь?» «А что, можно все, что угодно хотеть?» «На всякий случай уточнил зверек». «Тогда я хочу... Хочу... Ой, я так много хочу, что прям не могу». «Ну, ты уж определись, а то сейчас остальные придут, и мне станет вообще не до тебя», — честно предупредил Денис. И зверек аж на месте закрутился от разрывающих его желаний. «Хорошо», — торопливо сказал он, — «я хочу орехов крупных, спелых, много, штук тридцать, а еще норку возле твоего дома, где все живут. И еще тут зверек задержал дыхание и, зажмурившись, с благоговением выдохнул бант на хвост красный». «А нора возле моего дома тебе зачем?» Моргнув, уточнил впечатленный списком Дэн. Там интересно, всякое происходит, мечтательно сказал зверек. А то тут только иногда ходят некоторые, а так больше и нет никого. А вот с этого момента давай-ка поподробнее, моментально насторожился Денис. Кто это тут ходит? Показать сможешь? — Смогу, — не стал упрямиться зверек, но это встанет тебе э, еще в двадцать орехов. — Знаешь, — задумчиво проговорил Глюк, — кого-то он мне сейчас так напоминает, прямо вот один в один. — Неправда, — возмутился Денис, — я не такой меркантильный, Не такой, — согласился Амулет, — иногда ты бываешь гораздо хуже. Ну так что? поторопил Дениса зверек. Мы договорились, док. А ты вообще кто? сообразил поинтересоваться Денис. Я таких пока не видел. И я афанк, гордо сообщил зверек и протянул Денису потерянный орком амулет. Держи, док, орехи завтра принесешь! Бант! тут его глазки затуманились. Тоже завтра. Тогда и насчет норки. Поговорим. Сказав это, он нырнул в ближайший куст, и на поляну выбежали Захарий, тащивший чемоданчик с лекарствами, летиция, державшая в руках флакон с профом, и хопис, легко несущий здоровенные носилки. замыкала это шествие счастливая и гордая собой Симба. «Папа!» Я всех привела! сообщила она, нарезая вокруг Дениса круги так быстро, что у него чуть голова не закружилась. Умница, дочка, похвалил ей ему Руденис и почесал ее за ушком. А теперь отдохни и не мешай, ладно? Следи, чтобы сюда никто не подошел. Пропустить можно только Франца. Ого! Вампир удивленно посмотрел на Дениса. Ты уже и с ним на краткие? И как ты все успеваешь? Уму непостижимо. Учись, пока есть возможность. Хихикнул Дэн, но тут же стал серьезным. Захарей, давай снимать с него все это трепье. Будем уже предметно смотреть. Эх, как я не сообразил тебе сказать про мух. Свежий порошок нам пригодился бы. Ха. Раздалось откуда-то сверху, и с плеча Хописа слетел толстый мух, тот самый, которого в свое время выпихнули переговорщикам. «Что бы вы без меня делали? Прости, Вемпирюга, пришлось на тебя прокатиться!» Небрежно бросил он Хопису, на всякий случай опустившись на плечо к Дену. «Просто на таких, как ты, я еще ни разу не ездил!» «Док, тебе это существо!» Хопис едва заметно кивнул в сторону насторожившегося муха. «Очень нужно. Предлагаю стряхнуть с него полезную пыль, а потом утилизировать». «Потом? Что сделать?» Мух на всякий случай покрепче уцепился за Дэна. «Док, хочу тебе сказать, как есть. Мне...» «Не нравится это слово, хотя я его раньше не слышал, всякие красивые слова очень уважаю, но все равно не нравится». «Это значит устранить», — любезно пояснил ему вампир, сверкнув багровыми глазами, а Симба плотоядно облизнулась, постаравшись убрать с мордочки хитрющую улыбку. «А то наглый очень». «Прости!» — тут же сделал вид, что ему стыдно мух, почесывая толстенькое брюшко. «Я не думал, что ты такой трепетный и ранимый. Теперь буду знать, и в следующий раз обязательно извещу тебя заранее». «Как-то я тоже склонен согласиться с Хописом», — строго сказал Денис, сурово посмотрев на полосатого нахала. «Ты берегов...» «Вообще не видишь, не понимаешь, как и с кем можно разговаривать». «Да ладно, ладно!» — мух сменил тон на более вежливый, хотя видно было, что далось ему это с определенным трудом. «Подставляйте емкость какую-нибудь, стряхну порошок». Захарий тут же извлек из чемоданчика плоскую коробочку, и мух стряхнул в нее серую мягкую пыль, которая образовалась на его крылышках. Аккуратно закрыв ценной сырьё крышкой, Захарий довольно потёр руки. — Теперь нам надолго хватит. Э -э — Можем даже с вами, господин Хоппс, поделиться. — Вам ведь тоже надо? — Ну, вы понимаете, о чём я, да? — Конечно, поделишься, — невозмутимо ответил вампир. — Хотя бы в качестве моральной компенсации за то, что ваш мух... «Использовал меня как бесплатный транспорт. То есть, если бы я использовал тебя за деньги, ты не разорялся бы тут, не удержался от комментария полосатый наглец, за что был моментально упакован Захарием в банку с крышкой, откуда грозил всем кулачком, но сделать ничего не мог. В таком состоянии он мне нравится гораздо больше, одобрительно покосился на банку вампир». «Теперь давайте смотреть, кто у нас тут». Не успел Хоппес договорить, как раненый, который до этого вел себя в полном соответствии с нормами поведения правильной добычи, то есть лежал и молчал, хрипло застонал. «Мне сказали, что это Северный орк поделился с друзьями, полученной от Афанга информации Дэн. Я, правда, не знаю, какие еще». Бывают. Я вообще орка вижу впервые в жизни. Вполне возможно, согласился Хопес, наклонившись и внимательно рассматривая раненого. Северные орки, живущие в более лесистой части предгорий, более цивилизованные, если можно так выразиться, они достаточно воинственные, как и вся их раса, но неизменно следуют своему собственному. Кодекс чести. Их южные собратья не обременяют себя подобными моральными излишествами. — То есть нам более или менее повезло? — уточнил Дэн, протирая руки, принесенные Захарием Халией. А теперь отойдите все посторонние, пожалуйста. — И кого ты называешь посторонними, позволю знать? — прохладно поинтересовалась Летиция. — Эм, растерялся Денис. «Переводя взгляд с одного на другого, Хопис, аптекарь, к тому же в местных реалиях, прекрасно разбирается, лети, ведьма, сварившая не одну тонну лекарственных зелий, Захарий, помощник, которого Дэн планировал приобщить к работе, Симба, ну, не прогонять же ее. «Ладно, тогда стойте рядом и готовьтесь помогать», — решил Дэн. И скомандовал Захарию. Давай начнем с ноги, остальное не так страшно. Потом рану в боку, она не смертельная, я посмотрел, а потом уже синяки, ссадины и прочие радости жизни. А голова? уточнил въедливый Захарий. Ее не будем смотреть. Как сказал герой одного из фильмов в моем мире, голова предмет темный и исследованию. «Не подлежит», — улыбнулся Дэн, вспомнив восхитительного броневого в роли доктора. «Очень правильные слова. Ну, вы понимаете, о чем я, да?» — одобрил неведомого ему персонажа Захарий. «Ну, с ноги так с ноги». С этими словами он, на удивление, ловко срезал с покалеченной конечности орка остатки кожаных штанов, и перед зрителями открылась жуткая рана, явно нанесенная чем-то механическим. Просто так получить такое увечье, например, споткнувшись и упав, было просто невозможно. «Кости, собери как надо, а потом меня приложи» скомандовал малет причем так, что у Дэна даже мысли не появилось спорить. Он внимательно осмотрел перелом, понимая, что сейчас, по сути дела, сдает некий экзамен на профпригодность. И пусть вместо строгой приемной комиссии вокруг его друзья, но от этого еще сильнее страх не оправдать их ожиданий. Тряхнув головой и отогнав, Посторонние мысли Денис осторожно припорошил рану серой пылью, полученной от муха, и с удивлением заметил, что почти сразу прекратилось пусть не сильное, но постоянное кровотечение, да и дышать раненый стал немного ровнее. — Пыль магаскальских мух действует как сильное обезболивающее, — пояснил Хопис. — Ее мало, поэтому чаще всего ее просто добавляют в зелье. Но у тебя теперь, так сказать, неограниченный кредит в этом отношении, так что можно не экономить. Денис молча кивнул, стараясь не отвлекаться, и, вспомнив все, чему его учили, начал осторожно, но уверенно, обрабатывать рану, убирая попавший в нее мусор, засохшую кровь, мелкие осколки костей. К счастью, руки все помнили, а полученные когда-то знания не успели окончательно раствориться. Закончив, Денис, не глядя, протянул руку в сторону Захария, в которую тот словно всегда это умел, тут же вложил ленту чистой ткани. Денис аккуратно накрыл рану и, глубоко вздохнув, невесомо приложил поверх ткани левую ладонь. — Ну, Глюк, не подведи, дружище! — глубоко вздохнул Дэн и уже почти без удивления увидел, как его левая ладонь мягко засветилась, и этот теплый и какой-то очень уютный свет стал быстро впитываться в покалеченную ногу орка. Тот застонал, но в себя не пришел, что, в общем-то, было очень хорошо. А то очнулся бы, увидел, какая неоднозначная компания вокруг него столпилась, и снова отключился бы. Хорошо, если не навсегда. Ух, можешь убирать тряпочку. Через пару минут выдохнул чрезвычайно довольный собой амулет и ладонь Дениса. Погасло. Он осторожно убрал закрывающую рану ткань и не смог сдержать потрясенного вздоха. Жуткого перелома не было, хотя нога и выглядела отвратительно, но вместо зияющих ран были ровные швы, да и вообще выглядела нога не в пример лучше, чем несколько минут назад. — Ух ты! — восторженно прошептал Денис. «Вот это да! Чудеса! Да и только!» Он попытался подняться на ноги, так как все это время стоял на коленях возле раненого, но почувствовал, что падает. Чьи-то сильные руки подхватили его и аккуратно опустили обратно на травку. «Куда ты вскочил? Ненормальный!» — накинулся на него Хопис. «Столько энергии отдать и тут же бодро топать!» соображать же надо тут он повернулся к летице которая смотрела на дениса со странным выражением лица и они принялись что то капать в стакан с водой который протянул им захарий слегка поспорив но все таки пришли к соглашению и через пару минут аптекарь протянул денису стаканчик в котором плескалась остро пахнущая жидкость он принюхался поморщился, но мужественно глотнул микстуру огненным шаром, прокатившуюся по пищеводу и взорвавшуюся в желудке фейерверком. — А чего это меня так развезло? — вытерев выступившие слезы, спросил Дэн. — Это ведь амулет, а не я. — А он, конечно, магическую энергию сам создает. — Насмешливо уточнила ведьма, ненадолго приложив к колбу Дениса прохладную ладонь. «А разве нет?» — совершенно не спросил Дэн. «Он ее у тебя забирает», — пояснил вампир. Потом, понимая, что док ничего не понял, соизволил пояснить. «Ты не маг, но так как тебя признал амулет, то он может брать у тебя» обычную энергию и преобразовывать ее в магическую. Кстати, у Фиблиса это так и не получилось. Не признавал его амулет первого дока. Хоть ты тресни. Это потому, что я такой красивый и хороший, со знанием дела, похвалил себя Денис. А то ведь сам себя не похвалишь, так и помрешь недохваленный. Ты забыл сказать... Про скромность напомнила ему Летиция. Денис хотел ответить что-нибудь в меру язвительное, но тут раненый застонал и медленно, явно с трудом, открыл глаза. Он посмотрел на всех по очереди, чуть дольше задержался взглядом на Денни, скрипнул зубами, увидев Хописа. Потом его почти черные глаза прищурились, а кожа и без того сероватая приобрела изысканный мышиный оттенок. Он увидел Симбу, которая радостно улыбалась ему скаля клыки. Привет! Лимора подскочила к качнувшемуся орку поближе. Я Симба! Осознавая важность момента, она даже говорила почти без своего привычного акцента, то есть не тянула гласные и не делила слова на кричалки. Ты, моя добыча, радостно сообщила Симба напрягшемуся орку. Это я тебя нашла для папы. Мой папа, доктор, он тебя лечил. А ты кто? Орк медленно выдохнул, видимо, осознав, что страшный хищник не станет его есть прямо сейчас и вообще ведет себя крайне странно. — У тебя есть имя? — продолжала приставать к нему Симба, пока остальные присматривались к раненому. — Я Симба. Мой папа — доктор Дэн. «Мои друзья Хопис и Генри, мой брат Захарий, моя подруга Летти. У всех есть имена, а у тебя есть?» Орк попробовал пошевелиться, но со стоном оставил попытку сдвинуться с места. «Лежи!» — Денис понял, что пора брать разговор в свои руки. «Мы пока справились только с ногой, а у тебя еще рано в боку». Хотя не очень опасное, но болезненное, синяки и наверняка сотрясение мозга. Не бойся, я никому не позволю причинить вред раненому, но тут и нет никого, кому это пришло бы в голову. Ты меня понимаешь? Орк медленно кивнул, пристально всматриваясь в глаза Дениса, словно пытаясь прочесть там ответы на какие-то пока незаданные вопросы. Ты шаман? Зачем ты мне помог? Орк говорил медленно, его низкий хрипловатый голос срывался на рычание. Ну а что? Денис даже растерялся. Я же не мог у тебя бросить истекать кровью. Почему? Требовательно сверкнули черные глаза. — В смысле, почему? — Я не из ваших. Орк помолчал, видимо, подбирая слова. — Я чужой. — И что? Если чужой, то надо помирать оставлять, так что ли? — Вообще-то в фортеле всегда было принято поступать именно так, — нейтрально сообщил Хопис. — Каждый выживает, как может. «Подставился? Плати!» Орк кивнул, соглашаясь со словами вампира, и Денис возмущенно засопел. «Ну и что же ты тогда меня не остановил?» «Тебя?» — вампир демонстративно закатил глаза, чтобы ты потом мне это припоминал лет триста каждый день! Проще дать тебе спасти ему жизнь, тем более что я не был уверен в том, что у тебя получится!» неожиданно добавил Хопис. Я Тар Рейхарш, — помолчав, произнес орк. — Теперь я должен тебе жизнь. — Это, конечно, здорово, — ответил Денис. — Но скажи, что ты делал в этой части Фортала? — Я пришел по велению главы моего клана, — медленно проговорил орк и прерывисто вздохнул. — Но... Говорить я буду только с королем. Сказав это, он вздрогнул и снова потерял сознание, вызвав у Дениса совершенно справедливые угрызения совести. Нет бы долечить парня нормально, а потом уже выспрашивать в полголоса ругал сам себя Дэн, осторожно освобождая бок орка от обрывков рубахи, пока Захарий аккуратно, поддерживал раненого в нужном положении. Нет же, приспичило мне разговоры разговаривать. А он вон не в себе совсем про какого-то короля говорит. У нас же форт или нет короля, я правильно помню? Присутствующие дружно закивали, но при этом как-то многозначительно переглянулись. Впрочем, Денис, занятый изучением раны, этих переглядываний не заметил. Он аккуратно промыл рану чистой водой из бутылки, которую протянул ему Захарий, и понял, что она, при всей ее неприглядности, не опасна, так как жизненно важные органы не задеты. Может быть, конечно, у орков как-то по-особому устроены организмы, но почему-то Денису казалось, что... Принципиальной разницы нет. Глюк, позвал он, давай зарастим ему рану. Быстрее нанги встанет, быстрее все нам объяснит. Давай, зарастим, твое будущее величество, хихикнул вредный амулет. Ой, как вовремя я очнулся. Сколько всего интересного происходит? Давай без подколок обойдемся, проворчал Дэн. «Скажи лучше, хватит ли у меня сил? Я же пока не разбираюсь». «Хватит», — отмахнулся Глюк, — «ты очень быстро восстанавливаешься, так что давай, накладывай ткань и руку». Денис уже несколько увереннее приложил левую ладонь к подготовленной ране и уже почти без удивления увидел ровный теплый свет, впитывающийся в тело орка. Так как на этот раз Дэн был морально готов, то он не стал вскакивать на ноги, а спокойно посидел на травке минут пять, после чего уже без проблем поднялся. Между тем орк снова, не приходя в сознание, зашарил рукой по груди, явно в поисках медальона. Это заметил Хопис и поинтересовался. Интересно, что он ищет? На нем был какой-нибудь амулет? Насчет амулета не знаю, а вот медальон точно был. Откликнулся Денис и вытащил из кармана овальную металлическую пластинку, которую в суете даже не удосужился рассмотреть как следует. «Откуда ты его взял?» — спросил вампир каким-то сдавленным голосом. «Это я его нашел!» Из кустов выбрался уже знакомый Денису Афанг и, сев на хвост посреди поляны, сказал, гордо поглядывая вокруг, «Я нашел в траве и отдал доктору Дэну. Почти просто так. А потому что понимаю, что эта штука очень важная». Ничего себе, просто так! возмутился Денис. Конечно, просто так, а Фанк дернул хвостом. Что такое шестьдесят орехов за такой медальон? Как шестьдесят? растерялся Денис, стараясь не обращать внимания на хихикающих друзей. Недавно было пятьдесят! Знаешь, я тут подумал и решил, что число шестьдесят. Мне нравится больше, задумчиво почесав лапкой, вполне себе упитанное пузико, сообщил маленький вымогатель. А мне начинает неудержимо нравиться слово двадцать рявкнул рассердившийся Дэн. Или вообще слово нисколько. Вот так всегда. Из хитрющих круглых глазок выкатились две крупных слезы и, прочертив две мокрые дорожки, упали на траву. Ты им веришь, отдаёшь самое дорогое, можно сказать, от сердца, отрываешь, а в ответ — обман и предательство. — Слушай, тебе что, орехов жалко? — неожиданно спросила у Дэна Летиция. — Дай ты ему эти шестьдесят орехов. Смотри, какой он хорошенький. — Я такой. Да, Афан гордо посмотрел на всех по очереди, но, услышав следующие слова ведьмы, обиженно заморгал. «Его надо хорошо кормить», — продолжала Лети доброжелательно глядя на зверя. «А потом, когда вырастет и растолстеет, скормить Симби. Толку его сейчас ей отдавать. Там пока и есть-то нечего. Алимар у нас — растущий организм». «Не надо меня, Лиимаре!» Афанг хотел рвануть под куст, но, развернувшись, наткнулся на ласково во все клыки улыбающуюся Симбу, которая тоже решила принять участие в воспитательном процессе. «Привет!» — Симба старалась со всеми быть исключительно вежливой. «Я Симба. А ты моя будущая еда?» «Очень приятно. Это произвол!» — прошептал Афанг, безуспешно пытаясь проскочить мимо лиморы в куст. «Я буду жаловаться». «Кому?» — искренне заинтересовался Денис. «Он, тот здоровый, сказал, что есть король. Вот королю жаловаться и буду!» — подумав, сообщил Афанг. «А он-то уже вам покажет!» как маленьких обижать. «Форта ли нет короля?» — как-то задумчиво проговорил Хопис. «Говорят, будет!» — махнул лапкой слегка пришедший в себя Афанг. «Тут, говорят, шаманы недавно его приманили. На что не знаю, но, наверное, на корону. На что же еще? Надо было мне амулет ему отдавать, а не тебе». Тут он осуждающе посмотрел на Дениса. Дай Дай-ка мне медальон. Хопс протянул руку, и Денис с некоторым даже облегчением положил в его ладонь полученный от Афанга металлический овал. Летица я, тебе он ничего не напоминает. Вампир протянул ведьме медальон, и она наклонилась к нему, стараясь не касаться руками. — Нет, — через минуту сказала она, с огорчением пожимая плечами. — Никогда его не видела. Могу только сказать, что это орочья работа, причем очень древняя. — Я, конечно, могу ошибаться, — проговорил Хопис, — но проверить нужно. Док, дай руку. — Зачем? — Денис отступил и даже спрятал обе руки за спину. — Мне не нравится твое состояние, Хопис. Лети, накапай ему свои настойки. Не видишь, он не в себе. — Да не бойся ты, — усмехнулся вампир. — Ничего с тобой не станется просто. Дай мне посмотреть на узор от амулета. — Ты... «Уверен, что сейчас самое подходящее время», — удивился Денис, но послушно протянул руку. «Что и требовалось доказать», — выдохнул вампир, глядя на ладонь Дэна. Узор на ней и рисунок на медальоне орка были идентичны. «А это как так?» Растерянный голос Дениса прозвучал очень громко в повисшей на поляне оглушительной тишине. Они же одинаковые, да? И что это значит? У тебя на руке знак древнего круга, раздал круга. У тебя на руке знак древнего круга. Раздался хриплый низкий голос, и все повернулись туда, где лежал раненый орк. Оказалось, что он уже пришел в себя и теперь пытается встать на ноги, впрочем, безуспешно. Рана в боку, хоть и затянувшаяся и покалеченная нога, не давали ему это сделать. Орк поморщился, преодолевая, видимо, достаточно сильную боль но смог только приподняться, опираясь на руку. «Нету у меня никакого знака, никакого круга!» Снова прячу руку за спину, сказал Дэн, глядя на друзей и впервые не находя у них поддержки. Скорее наоборот, и вампиры, и Захарь, и даже Летицы таращились на него, как дети на Деда Мороза, с ожиданием и предвкушением. — Не смотрите на меня так, — предпринимая стратегическое отступление в сторону кустов, — сказал Денис. — Это просто недоразумение, которое очень скоро выяснится, и вам будет потом очень стыдно. «Из -за — Из-за чего? — сверкнул клыками Хопис. — Мы ничего такого не сделали и не планируем. Мы просто... Не дадим тебе попытаться обмануть судьбу, — мило улыбнулась ведьма. Фуорталу давно нужен был тот, кто объединит всех его жителей. Шаманы предсказывали появление короля очень давно, и я рада, что возрождение леса будет происходить на моих глазах. Ты же... Не против того, чтобы помочь жителям Фортала объединиться и зажить еще лучше? Правда, док? Тоном опытного искусителя спросил вампир. Или у тебя хватит бессердечия бросить всех? Не делай этого, Дэн Воронцов. Бессердечие это наша прелегатива. Папа, ты. «Король?» — воскликнула непоседливая Симба и подпрыгнула от радости. «Тогда я дочь короля? Принцесса? Как в сказке!» «Даже не пытайтесь задурить мне голову!» — решительно сказал Денис. «Никакого короля, никакого круга, никакого знака!» — Если у тебя на руке знак древнего круга, ты не можешь от него отказаться. Снова пророкотал орк, сверкнув черными глазами, и Дэн тяжело вздохнул. — Давайте... «Мы об этом поговорим потом», — предложил он альтернативный вариант. «А сейчас выясним, откуда и зачем к нам прибыл многоуважаемый Тар рейхерш Я правильно запомнил?» «Да, носитель знака. Ты верно назвал мое имя», — склонил голову орк, что, с учетом того, что он лишь слегка приподнялся, опираясь на руку, выглядело не слишком. Внушительно. Тебе я могу рассказать. Можно? Мы тоже послушаем. Вежливо поинтересовался Хопис и раненый задумался, но потом все же кивнул. Все собрались вокруг орка. Денис сел на траву, Хопис оперся спиной, а большое дерево летится присела на камень. Симба развалилась на траве, положив голову на колени обожаемого папы, и даже Афанг выбрался из куста и пристроился неподалеку, прижав к круглому животику банку с мухом. Орг задумчиво оглядел жаждущую его рассказа разношерстную компанию и удивленно покачал головой. «Как я уже сказал...» Меня зовут Тар Рейхарш, и я младший сын вождя племени орков, живущих в предгорьях. Вы, жители леса, зовете нас северными орками, и мы не возражаем против такого названия. Наше же собственное вам ни к чему, его знаем лишь мы сами. «Я пришел сюда по поручению отца, вождя Тарриша, с секретной миссией, о которой я расскажу чуть позже». Туторг внимательно взглянул на вытянувшееся лицо Дениса. «Что тебя удивило в моих словах, носитель знака?» «Прости», — жутко смутился Дэн и даже покраснел. Просто ты говоришь так грамотно и используешь такие слова. Там, где я родился и жил раньше, принято считать, что орки, у нас они только в книгах встречаются, храбрые, сильные воины, но не очень образованные. Прости, если мои слова как-то обидели тебя. «Ты вырос в странном месте». В черных глазах вспыхнуло удивление. «Орки — обладатели древних знаний, их хранители. Знак, отражение которого ты носишь на руке, тоже когда-то был создан орками очень давно, много сотен лет назад. Глюк, тебя что?» Орки сделали! Денис потрясенно моргнул, так как такая мысль ему в голову никак не приходила, даже, можно сказать, мимо не пробегала. А что такого? Да ну показалось, что в голосе амулета мелькнула тень смущения. Я от этого хуже работать стал? Да нет, просто странно, Денис неверяще покачал головой. А почему ты мне не сказал? А зачем? Логично, — ответил Глюк, — что это изменило бы? То есть первый док, который сделал амулет, был орком, что ли? Денис недоверчиво посмотрел на раненого. — Судя по всему, да, — невозмутимо ответил Тар Рейхерш. Наши книги говорят, что он сделал несколько амулетов, отметив их все... Магическим рисунком. Эти амулеты должны были помогать жителям леса и гор, пока не придет король. Мы помнили эту историю, а информацию хранили шаманы. Ведь это они призвали тебя. Они. Отрицать очевидное не было смысла и нашаманили от души. «Видимо, значит, именно ты, носитель знака древнего круга, с непоколебимой уверенностью сказал орк, и тебе предстоит объединить всех жителей леса и гор и стать королем». «А может, не надо, а?» — жалобно спросил Денис, переводя взгляд с одного на другого — Давайте я буду скромно жить в клинике, лечить сломанные лапы, зашивать эльферов, вынимать пули из вампиров. И все. Я даже петь согласен раз в неделю. Только корону мне не впихивайте, пожалуйста. Над поляной повисла тишина. Все обдумывали свалившуюся на них информацию, а потом раздался тихий голосок симбы папа прошипела она я очень хочу быть принцессой как в сказке симочка «Ну зачем тебе это?» — попытался призвать дочь к порядку Денис. «Я тебя очень люблю, но я же не могу только из-за этого стать королем, правда?» «Почему?» — и Симба умильно прищурила янтарные глазки. «Действительно. А почему бы и нет?» — неожиданно поддержал Лиимуру Хопес, старательно не глядя на Дэна и обращаясь ко всем остальным предсказание. Было? Было. Рисунок на ладони. Есть? Есть. С медальоном совпадает? Да. Так чего еще-то? Вот на совет соберемся, заодно и этот вопрос обсудим. Я тебе это припомню. Денис сердито прищурился и повернулся к Летиции. И тебе тоже. «Сговорились против меня, да?» «Почему сразу против?» Улыбнулся ему ведьма, и Денис тут же успокоился. Ну, не мог он сердиться на эту женщину. Не мог, и все тут. Ну а лечить будете сами да уточнил д и мечтательно добавил я буду на троне сидеть специально закажу подкочечников поэффектнее какой нибудь и поплевывать в потолок а вы все работаете трудитесь на мое благо пожалуй да перспектива слишком привлекательна чтобы от нее отказываться записывайте я согласный в лесу «Нет потолка, — зачем ты, — уточнил Захарий, — плевать некуда. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Нету?» Дэн сделал вид, что глубоко задумался. «Ну, тогда я не знаю даже. Впрочем, я что-нибудь непременно придумаю». «А плеваться...» «Нельзя!» — помолчав, неожиданно выдала Симба. «Это некрасиво!» — так Нафаня говорит. «Такие все воспитанные кругом, такие рассудительные — это что-то!» Снова начал заводиться Денис, которого перспектива надеть корону не прельщала совершенно, и болтал он больше от растерянности. «А ведь мы так и не знаем, что привело нашего гостя, назовем его так, Фортал, и как он умудрился так изуродовать ногу! Явно же не за корень запнулся!» «Это был капкан!» — мрачно ответил орк, явно слегка ошарашенный творящимся вокруг него бедламом. «Вопрос следующий. Дэн решил, что нужно справляться с проблемами в порядке их актуальности. Нам говорили, что капканы ставят исключительно орки. Это действительно так? — Это южане, — нахмурившись, признал орк. — Мы никогда их не используем. Мы за честный бой, хоть с человеком, хоть с вампиром, Тут он бросил неприязненный взгляд на Хописа. Хыть со зверем. Позиция достойная уважения, серьезно кивнул Дэн. Но что ты делал здесь, в этой части леса? Ведь насколько я в курсе, вы редко выходите из своих предгорий. Разве нет? Так. Согласился орк, и, явно разрываясь между необходимостью хранить тайну и при этом рассказать нужное, снова попробовал сесть. «Меня направили сюда старейшины, чтобы предупредить тех, кто живет в этой равнинной части леса. Мы абсолютно точно знаем, что наши дальние родичи эти...» Недостойные имени, предков лжецы планируют захватить фортал. Над поляной повисла звенящая тишина, которую не рисковали нарушить даже Симба и Афанг. Все старательно пытались осмыслить то, что сказал раненый. Первым опомнился Хопис. «Но это глупо!» — воскликнул он. Фортл никогда ни с кем не воевал. Наоборот, он все эти столетия был прибежищем для тех, кого не принимали в других местах. С какой стати кому-то пытаться захватить эти территории?» «Скажи!» — орк поморщился, но все же встал, опираясь на руку подскочившего к нему Захария. Много вас тут тех, кто помнит, как держать в руках оружие. Хопис хотел что-то сказать, но внезапно словно сдулся. Плечи его поникли. Ты прав, орк, вздохнул он. Мы никогда ни с кем не воевали, и оружия, о котором ты говоришь, у нас просто нет. Мы привыкли к мирной и спокойной жизни. А теперь подумай, Сложно ли было бы захватить вас врасплох? Добил вампира раненый, Доковылявший до ближайшего дерева И с помощью все того же Захария, Севший на траву, Опершись спиной на толстый ствол. Хопис ничего не ответил, и лишь опустил голову, о чем-то глубоко задумавшись. «И ты пришел нас предупредить?» — удивленно уточнила Летиция. «Но почему мы не хотим войны?» — просто ответил орк. «А после того, как падет Фуортал...» и уже они неизбежно двинутся в наши горы, и мы можем не выстоять. Но ведь форт или много тех, кто в силах оказать сопротивление, призраки, звери, вампиры, с недоумением спросил Дэн. Подкочечников еще вспомни. И мух, — проворчал мрачный Хопис. Нас мало тех, кто умеет бороться. И мы разобщены. Вампиры не любят призраков. Призраки терпеть не могут людей люди. Охотятся на хищников. Каждый сам за себя. Тебе же говорили. — А, Левендот? — воскликнул Денис, хватаясь за последнюю соломинку. — Разве горожане не помогут? — Ну а сам-то как думаешь? — невесело вздохнула Летиция. «Кто поможет-то? Мэр? Мастерс? Леманш? Трактирщик Симеон?» «Кстати, надо обязательно выяснить, что делал в лесу Мастерс», — спохватился Дэн. «В общем, так, я принял решение, господа лесные жители и, так сказать, гости нашего населенного пункта». Захарей, Летиция и Хопес переглянулись и перевели дыхание, но Денис этого даже не заметил, погруженный в свои мысли. — Так вот, — продолжил он, поочередно оглядывая всех присутствующих, — совет, о котором мы говорили, нужно собирать в срочном порядке. — Скажи, Тар Рейхарш, сколько времени у нас в запасе? — Думаю, несколько месяцев еще есть. Помолчав и что-то мысленно прикинув, ответил орк, «Южане не начнут раньше того, как в горах сойдет снег, а он только через пару недель ляжет». «Прекрасно!» — Денис с облегчением кивнул, а то я боялся, что времени вообще нет. За несколько месяцев мы подготовимся, да так, что у них навсегда пропадет охота соваться в наш лес. Это я вам обещаю».